теперь, когда Афатио нас развлек, быть может, господин Гюйгенс расширит наш кругозор?» «Как мне трактовать ваши слова?» полюбопытствовал Гюйгенс. «Последний раз, когда вы в этом доме расширяли кругозор своего гостя, мне пришлось отводить глаза. Пригласите нас на крышу, откуда мы увидим звезды и планеты, и расширьте наш умственный кругозор, показав нам в телескоп». «Новые явления природы», — спокойно отвечала Элиза. «Ту же просьбу вы могли бы обратить к любому из присутствующих мужей, ибо я ничем не выше их», — сказал Гюйкинс. Некоторое время Уотерхаус и Фатио состязались с ним в самоуничижении, затем все облачились в зимнее платье и поднялись на крышу. Небо замутнял лишь морозный пар изо рта, Гюйгенс закурил глиняную трубку. Фатио, помогавший ему прежде, с напряженной точностью калибри расчехлил большой ньютоновский телескоп, одновременно прислушиваясь к Уотерхаузу и Гюйгенсу, беседующим об оптике и поглядывая на Элизу, которая прогуливалась вдоль парапета и любовалась видами. На востоке лежал темный гаагский лес – На юге дымились трубы и сияли окна Хофгебейда. На западе, открытая всем ветрам площадь Плейн, тянулась до гренадерских ворот Биннинхофа. Много воска и ворвания жгли там в ту ночь, освещая торжество в большом зале. Для приглашенных на празднество молодых дам иллюминация была невиданной роскошью, для гюгенса досадной помехой. От множества ламп и свечей влажный воздух дрожал слабым рассеянным светом, неразличимым для большинства людей, однако губительным для наблюдений. Через несколько минут старшие мужчины принялись наводить телескоп на Сатурн, отчетливо видимый вне зависимости от того, сколько свеч жгут в Биннинхофе. Фатио подошел к Элизе. «Давайте не будем церемониться и поговорим напрямую». «Сказала она. Как желаете, мадемуазель?» «Яхта и головорезы. ваши измышления или...» «Скажите, ошибаюсь ли я? Каждое утро, если погода не совсем ужасна и ветер дует с моря, принц Оранский в десять часов отправляется на окраину Схевенингена, берет песчаный парусник и мчит вдоль побережья до дюн у Катвейка», хотя в погожие дни он доезжает до самого Нордвейка, затем поворачивает назад и возвращается в Схевеннинген к полудню. Не желая радовать Фатио подтверждением его правоты, Элиза отвечала. «Вы изучали привычки принца?» «Не я. Граф Фениль». «Фениль? Я слышала это имя в салоне герцогини Дуайона». Он из тех мест, где сходятся Швейцария, Савоя, Бургундия и Пьемонт. Да, католик, франкофил, он Саваяр по имени, но очень рано понял, что Людовик 14 затмит герцог Савойского и поглотит его земли, поэтому стал больше французом, чем сами французы, и поступил в армию Ловоа. Это одно должно было доказать французскому королю его верность. Однако, после того, как французская армия продемонстрировала свою силу, на самом пороге его страны Фениль, очевидно, счел, что надо выслужиться как-то еще. Он составил план, о котором я вам рассказывал, похитить Вильгельма и доставить во Францию в цепях. Они остановились на углу крыши, откуда открывался вид на Плейн и на Биннинхофф. Когда Даво впервые привел сюда Элизу кататься на коньках, дворец выглядел в ее глазах великолепным, по крайней мере, по европейским меркам. Теперь она привыкла к Версалю, и Биннинхоф казался ей дровяным сараем, невзирая на множество огней. Там сейчас должен быть Уильям Пен, а также другие члены дипломатического корпуса, включая Даво. Он пригласил Элизу сопровождать его, Она сперва согласилась, потом переменила решение ради сегодняшнего обеда. Посол был недоволен и задавал неприятные вопросы. После того, как он завербовал ее и отправил в Версаль, их отношения приняли характер вассальной зависимости. Не раз Даво показывал Элизе свою жестокую и мстительную сторону, главным образом через завуалированные намеки, чем чревато для нее его недовольство. Лиза подозревала, что именно Даво сообщил Финилю о привычках Вильгельма. Зима стояла теплая, и Хофвейвер перед Биннинхофом лежал черным, еще не замерзшим прямоугольником. Порывы ветра дробили отражение праздничных фонарей. Лиза вспомнила свое собственное похищение на берегу и едва не заплакала. Фатио мог говорить правду, а мог лгать, но вместе с недавними угрозами Даво слова швейцарца наполнили ее сердце щемящей тоской. Не связанной с каким-либо человеком, планом или событиями, просто тоской, черной как вода, поглощающая весь свет. «Откуда вам известно, что на уме у графа де Финиля? «Несколько недель назад я навещал отца в дюэлье» нашем швейцарском поместье. Фениль в то же время нанес ему визит. Мы вышли прогуляться, и он рассказал мне то, что я сейчас передал вам. Он должен быть совсем безмозглым, чтобы говорить об этом открыто. Допускаю. Хотя о той мере, в какой его главная цель поднять свой престиж, чем больше он говорит, тем лучше. Очень необычный план. Граф изложил его кому-нибудь, кто способен его оценить. «Да, маршалу Лууа, который в ответ прислал письмо и велел начинать приготовление». «Как давно это было?» «Достаточно давно, мадемуазель, чтобы закончить все приготовления». «Так вы приехали, чтобы предупредить Вильгельма?» «Я всеми силами пытаюсь его предупредить», — сказал Фатио, «но он не дает мне аудиенцию». «Непонятно, зачем вы обратились ко мне?» С чего вы взяли, будто принц уранский станет меня слушать? Я живу в Версале, занимаюсь тем, что инвестирую капиталы придворных французского короля. Время от времени я езжу сюда посоветоваться с агентами, а также встретиться с моим добрым другом и клиентом Даво. Откуда вы взяли, будто я как-то связана с Вильгельмом? — Довольно сказать, что я это знаю, — спокойно отвечал Фатио. — Кто еще знает? Кто еще знает, что тело, подчиняющееся закону обратных квадратов, движется по коническому сечению? Что между кольцами Сатурна есть щель? Всякий, кто читает начало и смотрит в телескоп, соответственно. И способен проникнуть в то, что прочел или увидел? Да, из тех, кто владеет книгой Ньютона. Мало кто может ее понять. Истинная правда, мадемуазель? «Подобным же образом всякий может вас видеть или слушать сплетни о вас, но чтобы извлечь из этого истину, нужны дарования, которыми Господь одаряет немногих». «Так вы узнали обо мне от своих собратьев? Знаю, они есть при каждом дворе, в каждой церкви и в каждом университете, и узнают друг друга по тайным словам и знакам. Пожалуйста, не темните со мной, Фатио, это так утомляет». «Темнить?» Я и в мыслях не посмел бы оскорбить женщину вашего ума. Да, скажу без утайки, что принадлежу к эзотерическому братству, в рядах которого немало людей знатных и влиятельных. Что самая цель этого братства — обмениваться знаниями, которые нельзя открывать профанам. И что из этого источника я и знаю про вас. Выходит, милорд Апнор и прочие господа, справляющие нужду в коридорах Версаля, «Знают о моих связях с Вильгельмом Аранским». «Среди них большинство – позеры, не обладающие истинной способностью к пониманию. Не меняйте своих планов, вообразив, будто они смогут проникнуть в то, во что проник я». Ответ не слишком успокоил Элизу. Она не ответила, и Фатио вновь взглянул на нее с мольбой. Она отвернулась. В противном случае пришлось бы фыркнуть и закатить глаза» и посмотрела на плейн. Ее внимание привлекла высокая фигура в длинном плаще с рассыпанными по плечам серебристыми волосами. Человек вышел из гренадерских ворот, словно только что с торжества. Он прокричал, выпуская изо рта облачко морозного пара. «Как видимость!» «Много лучше, чем мне бы хотелось», — отвечала Элиза. «Очень, очень плохо, господин Ротт!» «Из-за нашего беспокойного соседа!» «Не отчаивайтесь!» — крикнул Енох Красный. «Полагаю, что сегодня ночью Пегас украсится метеором. Обратите свой телескоп в ту сторону!» Элиза и Фатио обернулись к телескопу, стоявшему на противоположном углу крыши, где Гюйгенс и Уотерхаус не могли ни видеть, ни слышать Еноха Роата. Когда они снова посмотрели вниз, Рот уже повернулся спиной и пропал в одной из улочек Хофгебейда. «Какая досада! Я хотел пригласить его сюда! Должно быть, он с праздника в Биннинхофе», — сказал Фатио. Элиза про себя закончила мысль. «Где по-свойски общался с моими собратьями при голландском дворе? Теми самыми, что не смогли промолчать насчет вас, Элиза?» Фатио взглянул на полярную звезду. «Полночь миновала, чтобы не говорили вам церковные колокола». «Откуда вы знаете?» «Читая положение звезд, Пегас далеко на западе, вон там. Через два часа он уйдет за горизонт. Ужасное место для наблюдений. К тому же метеоры проносятся так быстро, что на них не успеваешь навести телескоп. Что он имел в виду?» «Так это обращик того, как общаются в вашем эзотерическом братстве?» «Не мудрено, что алхимики знамениты главным образом взрывами в собственных домах», сказала Элиза, отчасти довольная, что заглянула одним глазком в загадку и не увидела там ничего, кроме намеренной каверзности. Почти час они разглядывали и обсуждали щель между кольцами Сатурна, названную в честь французского королевского астронома Кассини. Фатио объяснял ее математически – Другими словами, элизия было холодно, скучно и одиноко. В окуляр мог смотреть только один человек, а мужчины, совершенно забыв про учтивость, ни разу не подпустили ее к трубе. Потом Фатио уговорил остальных навести телескоп на созвездие Пегаса, вернее, на те несколько звезд, что еще не утонули в Северном море. Пегас занимал их куда меньше Сатурна, поэтому они уступили Элизе инструмент, и та могла сколько угодно поворачивать трубу, выискивая предсказанный метеор. «Что-нибудь разглядели, мадмуазель?» спросил в какой-то момент Фатио, заметив, что Элиза взялась задубевшими пальцами за верньер. «Облако. Оно только что вышло из-за горизонта». «Такая славная погода, как сегодня, никогда не стоит долго произнес Гюйгенс с чисто голландским пессимизмом, ибо погода была и без того ужасная. «Похоже на дождевую тучу, или...» «Это я и хочу выяснить», сказала Элиза, пытаясь навести телескоп на резкость. «Енох над вами подшутил объявил Гюйгенс, ибо Элиза с Фатио уже рассказали ему про загадочные слова Еноха. У него болят кости, и он знает, что погода меняется. И еще он знает, что тучи придут из Пегаса, потому что Пегас на западе, и ветер дует оттуда. Очень умно. Несколько облачков и впрямь. Но то, что я сперва приняла за тучи, на самом деле корабль под парусом. Воспользовался лунной ночью, чтобы поднять паруса и мчит к берегу, сказала Элиза. «Контрабандисты!» — предположил Уотерхаус. «Из Ипсвича!» Элиза отступила на шаг, и он заглянул в окуляр. «Нет, я ошибся. Парусное вооружение иное. Корабль быстроходный, но сейчас движется осторожно!» — заявил Гюйгенс. Наступил черед Фатио. «Уверен, он везет контрабанду из Франции. Соль, вино...» И так оно продолжалось некоторое время. Все скучнее и скучнее, пока Элиза не сказала, что идет спать. Разбудил ее колокольный звон. Почему-то она знала, что очень важно сосчитать удары, но проснулась слишком поздно и могла пропустить первые. Элиза нащупала длинный плащ, которым укрывалась поверх одеяла, и быстрым движением накинула его на плечи, пока холодный воздух не забрался под ночную сорочку. Потом сбросила ноги с кровати, пнула меховые домашние туфли на случай, если внутрь забралась мышь, и сунула в них ступни. Ибо как ночью мыши тихонько устраиваются в одежде, так в спящее сознание Элизы прокралась некая мысль. По-настоящему она оформилась чуть позже, когда Элиза спустилась в гостиную развести огонь и увидела на всех Гюйгенцевых часах одно и то же время – несколько минут десятого. Она выглянула в окно и увидела высокие белые облака. Дым из всех труб Беннинхоффа стлался на восток – идеальный день для катания на песчанном паруснике. Элиза подошла к двери в спальню Гюйгенса и подняла кулак. Потом замерла. Если ее догадка ошибочна, глупо его беспокоить. Если верна, глупо тратить четверть часа, чтобы будить гюгенса и убеждать его в своих подозрениях. гюгенс не держал много лошадей. На выстрел от его дома начинались Малифелд и Коекамп. Так что, если ему самому или кому-нибудь из гостей хотелось покататься, они могли без труда дойти до любой из тамошних платных конюшен. Элиза выбежала через черный ход, едва не сбив голландку, подметавшую мостовую, и, как была в домашних туфлях, побежала дальше. Тут она остановилась, вспомнив, что не взяла денег. Она обернулась и увидела, что к ней по улице бежит Никола Фатио де Дюилье. «Деньги есть?» — крикнула она. «Да!» — Элиза припустила вперед. До конюшни было шагов двести. Сердце ее колотилось, лицо раскраснилось. К тому времени, как Фатио ее догнал, она уже торговалась с хозяином. В тот миг, когда швейцарец вбежал в ворота, она указала на него пальцем и крикнула. «И он платит!» Чтобы взноздать коней, требовалось несколько минут. Элизу мутило, она боялась, что ее вырвет. Фатио тоже волновался, однако воспитание взяло верх над здравым смыслом. Он попытался завязать разговор. «Я заключаю, мадемуазель, что вы тоже имели сегодня утром разговор с Енохом Ротом. Только если он пришел и нашептал мне что-то во сне». Фатио не знал, как это понимать. «Я встретил его несколько минут назад в кофейне, куда хожу по утрам. Он разъяснил свои вчерашние загадочные слова». «Мне хватило того, что он сказал вчера», отвечала Элиза. Сонный конюх выронил седло и вместо того, чтобы сразу за ним нагнуться, решил отпустить шуточку. Хозяин конюшни суммировал цифры пером, на котором не держались чернила. Слезы отчаяния брызнули из глаз Элизы. «Черт!» «Скакать без седла – то же самое, что просто скакать, только круче», – сказал ей как-то Джек Шафто. Элиза старалась думать о Джеке как можно реже, но сейчас невольные воспоминания нахлынули сами собой. До их встречи под Веной она никогда не сидела на лошади. Поначалу Джек учил ее с удовольствием, особенно когда она была неуверена в себе, или падала, или турок от нее убегал. После того, как она стала заправской наездницей, Джек сделался привередлив и при всяком удобном случае напоминал, что невелика хитрость держаться в седле. Кто не умеет ездить без седла, тот вообще ничего не умеет. Джек, разумеется, умел, потому что так бродяги крадут коней. Самое главное, объяснял он, правильно выбрать лошадь. Если их много, надо красть как у нас плоской спиной, но не слишком широкого в боках, чтобы их можно было обхватить ногами. Холка должна быть не слишком высокая, на нее не ляжешь, когда будешь скакать во весь опор, но и не слишком низкая, не за что будет уцепиться. И лошадь должна быть покладистой, потому что рано или поздно на крутом повороте или ухабе коннократ начнет с нее сползать, и только от лошади зависит удержать его или сбросить. По чистому совпадению, любимая Элизина лошадь в этой конюшне – кобыла, которую она брала всякий раз, как выезжала кататься, обладала плоской, но не слишком широкой спиной, средней, невысокой и не низкой холкой и покладистым нравом. А может, выбор Элизы подсознательно определили советы Джека? Так или иначе, кобыла звалась Фла, Крем, и Элиза полагала, что сможет усидеть на ней без седла. Конех седлал другую лошадь, однако Фла стояла всего в нескольких шагах. Элиза подошла, открыла дверцу стойла, приветствовала Флу по имени, потом поднесла нос к самому носу кобылы и легонько дунула ей в ноздри. Фла огромной мордой потянулась ближе к теплу. Элиза рукой взяла кобылу за подбородок и снова дохнула ей в ноздри. Фла благодарно затрепетала. Могучие мышцы задвигались, пробуждаясь. Элиза вошла в стойло, ведя рукой по лошадиному боку. Потом забралась по дощатой перегородке настолько, чтобы запрыгнуть фле на спину. Одной рукой сжимая идеальных размеров холку, она ногами обхватила лошадиные бока. Для этого пришлось задрать узкую ночную сорочку, но плащ закрывал ее с обеих сторон. Голые ягодицы и ноги прижимались к восхитительно теплому телу кобылы. Фла восприняла все довольно спокойно. Когда Элиза первый раз хлопнула ее по крупу, она словно не заметила. На второй раз вышла во двор. А когда Элиза назвала ее умницей и хлопнула в третий раз, пустилась рысью. Элиза едва не слетела на землю. Она вытянулась вдоль лошадиной спины, зарылась лицом в гриву и вцепилась зубами в жесткий конский волос. Несколько мгновений она думала только о том, как удержаться, а когда оглянулась, они уже неслись по улице. Конюхи бежали сзади, не понимая, что произошло, нелепая случайность или преступление. Впрочем, Элиза скоро от них оторвалась. Они направлялись по краю большого поля, называемого Коекамп, и ограниченного с одной стороны каналом, идущим до самого Схевеннингена. Фла хотела отворотиться мордой от холодного морского ветра и свернуть на Коэкамп, где обычно отрабатывала свой овес, катая седаков. Элиза строго пожурила кобылу и плотнее стиснула ее бока. Итак, покуда справа лежал Коэкамп, а затем Малифелд, отношения между наездницей и лошадью оставались натянутыми. Однако, когда соблазны остались позади, Фла наконец сообразила, что они скачут вдоль канала в Схевенинген, и заметно успокоилась. Элиза снова хлопнула ее по крупу, и кобыла перешла на Кентер, куда более быстрый и не такой тряский. Очень скоро Элиза уже неслась во весь опор вдоль канала, крича «Дорогу во имя штат Гальтера!» всякому, кто попадался на пути. Впрочем, это происходило редко. Здесь, за городом, коровы встречались чаще прохожих. Прав был Джек. Удержаться без седла на скачущей лошади оказалось вопросом равновесия. Способности предугадать ее движение, а также ее доброй воли. Бока кобылы скоро покрылись мылом и стали скользкими. Элиза уже не пыталась удержаться за счет грубой силы и целиком положилась на странное, опомянутно меняющееся взаимопонимание между ней и Флой. Фатион огнал ее лишь ближе к Схевеннингену. Их преследовали, правда, далеко отстав. Двое, надо думать, стрелки из гильдии Святого Георгия. Пока их разделяло больше выстрела, можно было не беспокоиться. Время объясниться еще будет. «Корабль?» который мы видели», прокричала Элиза, задыхаясь и подпрыгивая на лошади. «Это была яхта?» «Да! Метеор! Флагман герцога Даркашона! Можно не сомневаться, что на нем солдаты!» крикнул Фатио. За их спиной кто-то затрубил в рог, предупреждая начальника с Хевенингенской полиции подведомственного городскому совету Гааги. Очень скоро Элизе и Фатио предстояло узнать, как хорошо начальник полиции справляется со своими обязанностями и насколько бдительны его часовые. Они доскакали до лодочной станции в 10 минут 11-го. Элиза издалека увидела песчаный парусник, над которым трудились мастеровые, и крикнула. «Ага!» Думая, что они поспели вовремя. Но тут она заметила полосы на песке, И, проследив их на север, увидела другой парусник, уже на расстоянии мили, подгоняемой морским ветром. Станция была на самом деле не одним зданием, а полукругом сараев, навесов и мастерских – кузнечной, столярной и парусной. На какой-то миг Лиза потерялась во всех этих частностях. Затем, обернувшись, увидела настоящее столпотворение – запыхавшиеся гаагские стрелки, гвардейцы, моряки и схевенингенские… Дозорные пытались схватить Фатио, а тот торопливо объяснялся на французском. Он бросал взгляды на Элизу, то ли умоляя помочь, то ли желая защитить ее от толпы. «Полите из пушек!» – закричала Элиза по-голландски. «Принц в опасности!» И как могла, принялась на ломаном голландском пересказывать, что им известно. На каждое ее слово кивал головой капитан синих гвардейцев, который, по всей видимости, изначально не ждал ничего хорошего от одиноких катаний принца. В какой-то момент он решил, что выслушал достаточно и выстрелил в воздух, чтобы утихомирить толпу. Потом кинул дымящийся пистолет гвардейцу, который перебросил ему назад заряженный. Затем капитан что-то сказал по-голландски, и толпа рассеялась. «Что он сказал, мадмуазель?» — спросил Фатио. — Он сказал «Гвардейцы вперед! дозорные огонь! Моряки на воду! Остальные с дороги!» Фатио зачарованно смотрел, как эскадрон верховых гвардейцев во весь опор поскакал за принцем. Моряки бежали к пристани, артиллеристы на береговых батареях заряжали орудия. Каждый, у кого было огнестрельное оружие, полил в воздух, однако принц не слышал их за воем ветра и волн. «Полагаю, мы относимся к остальным», — обреченно проговорил Фатио. «Думаю, все будет хорошо. Кавалеристы скоро его догонят». Солнце выглянуло из-за туч и осветило пар, поднимающийся от конских боков. «На таком ветру им его не догнать», — сказала Элиза. «Может быть, он услышит это?» — возразил Фатио, вздрагивая от нестройной канонады. Он просто решит, что батарея салютует входящему в порт кораблю. «Так что делать?» «Исполнять приказ. Убираться отсюда». «Тогда почему вы спешиваетесь?» «Фатио, вы дворянин!» — крикнула Элиза через плечо, сбрасывая домашние туфли и босиком направляясь к песчанному паруснику. «И выросли на Женевском озере!» «Вы умеете управляться с парусом?» «Мадемуазель!» отвечал Фатио, спрыгивая с лошади. «На таком паруснике я дам фору голландцу. Мне не достает одного». «Говорите». «Парусник будет крениться, а парус терять ветер, если только кто-то маленький, ловкий, цепкий и очень храбрый не станет с наветренной стороны в качестве противовеса». «Так вперед! Защитим защитника!» воскликнула Элиза, взбираясь на деревянную конструкцию. Парусник не мог нестись так быстро, как чудилась Элизе. Во всяком случае, так она думала, пока они не догнали гвардейцев. Повернув румпель, Фатио мог бы обогнуть всадников, словно те стоят неподвижно. Вместо этого он потравил шкот, выпустив из паруса заметную долю воздуха. Движение сразу замедлилось. Казалось, парусник катится со скоростью пешехода оставаясь, тем не менее, вровень со скачущими гвардейцами. Он опустился на все три колеса, и Элиза, игравшая роль противовеса, чуть не зарылась головой в песок. По счастью, она двумя руками держала трос, который Фатио обмотал вокруг мачты, и сумела вовремя выпрямиться. Теперь у нее было несколько мгновений, чтобы стереть с лица соленую грязь и завязать мокрые волосы узлом, чтобы не хлестали по лицу. Фатио криками на смеси языков привлёк внимание гвардейцев. Что-то полетело к ним, крутясь в воздухе, ударилось о парус и сползло на колени Фатио. Мушкет. Другой пролетел над их головами и зарылся дулом в песок, и его тут же накрыло волной. Теперь к ним летел пистоль. Элиза, сообразив наконец, что к чему, поймала его в воздухе. Тут же Фатио натянул шкот, и скорость резко возросла. Они обогнали передовых гвардейцев и свернули с прибойной полосы на более сухой и твердый песок. Элиза успела затолкать пистоль под пояс плаща и намотать трос на запястье. Фатио сильнее потянул шкот, и парусник рванул вперед, так что чуть не опрокинулся. Одно колесо вращалось в воздухе, мокрый песок летел в нависшую над ободом Элизу. Та, упираясь босыми ступнями и перехватывая веревку, отклонилась почти горизонтально и теперь видела, когда вообще что-нибудь видела, днище песчанного парусника. Ей подумалось, что еще никому в мире не случалось нестись с такой скоростью. Минуту она жила с этой мыслью. Потом натурфилософ в ней напомнил, что на льду трения меньше, и такие парусники мчатся, наверное, еще быстрее. Тогда откуда такое упоение? Ибо, несмотря на холод, опасность и неизвестность исхода ей было легко как никогда со времен скитаний в обществе Джека. Интриги и заботы Версаля остались позади. Вывернув шею, она могла посмотреть на море. Там сновали обычные суденышки, но у всех паруса были косые. Яхта герцога Даркашона с ее прямым парусным вооружением сразу бросилась бы в глаза и впрямь. Элиза вроде бы различила в нескольких лигах к северу стоящий на якорях корабль с прямыми реями. Наверняка это и был метеор. Видимо, солдаты до зари подошли к берегу на шлюпке и спрятали ее где-то неподалеку. Фатио уже несколько минут что-то кричал о братьях Бернулли, швейцарских математиках, а следовательно, о его друзьях и коллегах. «Сто лет назад парусные мастера считали, будто паруса буквально вбирают воздух. Потому-то на старых картинах паруса выгнуты так, что их хочется подтянуть. Теперь мы знаем, что парус развивает тягу за счет воздушных токов по двум его сторонам». Мы знаем, что они определяются кривизной паруса и сами ее определяют, но не понимаем частностей. Бернули этим занялись. Скоро мы сможем использовать мое дифференциальное исчисление, чтобы шить паруса в соответствии с научными принципами. Ваше дифференциальное исчисление? Да, и сможем достигать скоростей даже больших, чем это. Вот он закричала Элиза. Парус закрывал Фатио-обзор, однако Элиза отчетливо видела мачту песчанного парусника за низким песчаным бугром. До него было, может, полмили. В четверти мили впереди, расстояние это быстро сокращалось, тянулась песчаная гряда, как раз такая, за которой можно устроить засаду. И впрямь, в это самое мгновение, мачта выпрямилась и задрожала, останавливаясь. «Началось!» крикнула Элиза. «Хотите, чтобы я остановился и ссадил вас, мадемуазель, или...» «Не болтайте, чепухи!» «Отлично!» Фатио по стремительной дуге обогнул бугор, и взглядом предстала миля открытого побережья. Прямо впереди и пугающе близко с северной стороны дюны лежала груда разворошенных веток. Человек шесть рослых французов тащили к воде баркас, его киль пересекал след, оставленный парусником Вильгельма 10 минут назад. Шлюпка отрезала принцу путь к отступлению, а Элизе и Фатио путь вперед. Фатио резко повернул румпель и обогнул баркас со стороны берега. Элиза едва удержалась за веревку. Она стиснула зубы, чтобы не прокусить язык, и зажмурилась. Два колеса прыгали на борозде, пропаханной килем шлюпки. Третье, то, что было в воздухе, задело одного из французов, и тот рухнул, как истукан. На расстоянии выстрела из лука шестеро французов бежали к парочнику принца Аранского. Он налетел на цепь, натянутую между вбитыми в песок колышками. Французы не видели Элизу и Фатио, они смотрели только вперед, на принца, который спрыгнул на песок и повернулся лицом к противнику. Вильгельм отступил от парусника, сбросил плащ и вытащил шпагу. Фатион наехал на бегущих солдат и повалил двоих. На этом их с Элизой регата закончилась. Парусник зарылся носом и аккуратно перевернулся. Элиза впечаталась лицом во влажный песок. Рядом сыпались обломки парусника, но ее задели лишь несколько мокрых веревок. Когда она с трудом поднялась на ноги, мокрая, замерзшая, в песке и синяках, то обнаружила, что потеряла пистолет, а когда отыскала, сражение уже закончилось. Шпага Вильгельма, сверкавшая за мгновение до того, стала алой, а два француза лежали на песке. Еще одного Фатио держал под дулом мушкета, последний бежал к баркасу, размахивая руками и крича. Баркас уже качался на волнах, готовый доставить французов и пленника на метеор. Обменявшись несколькими словами, четверо из тех, что тащили его к воде, побежали к стоящим парусникам, а еще один остался держать Баркас за веревку. Шестой по-прежнему лежал носом в песок, след от колеса шел через его спину. Элизу никто пока не заметил. Она присела на корточки за сломанным парусником и несколько мгновений изучала замок пистоля, пытаясь вычистить песок и в то же время не стряхнуть весь порох. Раздался крик. Элиза обернулась и увидела, что Вильгельм просто подошел к французу, которого Фатио держал под дулом мушкета, и пропорол того шпагой. Потом забрал мушкет, опустился на одно колено, тщательно прицелился и выстрелил в бегущих солдат. Ни один не упал. Элиза легла на живот и поползла к берегу. В какой-то момент солдаты пробежали в десяти шагах. Как она и надеялась, ее не заметили. Французы смотрели только на Фатио и Вильгельма, которые стояли теперь спина к спине, обнажив шпаги. Элиза поднялась на ноги и сбросила длинный тяжелый плащ. Перед тем, как взобраться на парусник, она одолжила у Фатио кинжал и теперь обрезала им подол ночной сорочки, освободив ноги. Покончив с этим, она бегом припустила к Баркасу, с ужасом ожидая выстрелов, означавших бы, что французы решили уложить Вильгельма и Фатио на месте. Однако слышен был только шум прибоя. Видимо, французы получили приказ доставить принца живым. Фатио они не знали и убили бы без всякого сожаления, но не могли стрелять в него, не задев Вильгельма. Одинокий солдат у Баркаса ошалело смотрел на бегущую к нему Элизу. «Даже если бы он не ошалел, то все равно ничего бы не сделал, поскольку не мог не отпустить шлюпку, ни в одиночку втащить ее на берег». Подбежав ближе, Элиза увидела, что за поясом у француза заткнут пистоль, но волны дохлестывали ему до груди, так что порох уже намок. Она остановилась, подняла свой пистоль, взвела курок и с десяти шагов прицелилась в солдата. «Он может выстрелить, может не выстрелить», сказала она по-французски. «Пока я считаю до десяти, решай, готов ли ты поставить на кон жизнь и бессмертие души. Раз, два, три, я упомянула, что у меня месячное, четыре». Солдат додержался до семи. Его сломил не столько вид пистолета, сколько Элизина остервенение. Он отпустил веревку, поднял руки, бочком выбрался на берег и побежал к товарищам. Решение было разумным. Пистолет мог бы выстрелить. Он был бы мертв, и баркас унесло бы в море. А так оставался шанс позднее отбить у Элизы шлюпку. Она, аккуратно опустив затвор, бросила пистоль в баркас, пробежала несколько шагов по воде, схватилась за транец и подтянулась. После нескольких неудачных попыток ей удалось закинуть ногу наверх, выбраться на корму и перекатиться в лодку. Первое, что бросилось ей в глаза, был законопаченный сундук. Взобравшись на него, Элиза увидела, что в лодке таких еще несколько, вероятно, с оружием. Однако, если дело дойдет до перестрелки, им всем конец. Ей нужен был не мушкет, а весло. Они лежали на виду, поперек дощатых банок. Элиза попыталась схватить одно и ужасом обнаружила, что оно вдвое выше ее ростом и почти неподъемное. Кое-как удалось оторвать его от банок и погрузить лопастью в воду. Стоя на корме, где вода была мельче всего, Элиза уперлась веслом в песчаное дно. Баркас не двигался. Человек, незнакомый с началами Исаака Ньютона, мог бы отчаяться. Однако из основных положений этого труда следовало, что если давить на весло, лодка должна двигаться, даже если движение поначалу будет незаметным для глаза. Поэтому Элиза продолжала налегать всем телом, пренебрегая свидетельством собственных чувств, утверждавших, что лодка стоит на месте. Наконец весло наклонилось, и лодка начала отходить от берега. Стоило вытащить весло, как волны погнали ее назад, гася приданную шлюпке вес висцинертия. Элиза снова уперлась веслом в дно. Вода теперь оказалась глубже, чем в первый раз. Элизе отчаянно хотелось взглянуть, что творится на берегу, но в этом не было бы никакого прока. Помочь Вильгельму она могла, лишь отведя лодку подальше в море. Только увеличив расстояние до берега вдвое, Элиза решилась поднять глаза. Фатио лежал. Один из французов сидел на Швейцарии верхом, приставив что-то к его голове. Вильгельм стоял с обнаженной шпагой, но под дулами четырех мушкетов. Один из французов, судя по позе и жестам, говорил с принцем, видимо, обсуждал условия капитуляции. Солдат, которого оставили стеречь барка, сбежал к ним, крича и размахивая руками. Те, что стояли вокруг Вильгельма, не обращали внимания, но тот, что сидел на Фатио, поднял голову и посмотрел на Элизу. Она взглянула на берег и поняла, что прибой отнес ее назад на несколько ярдов, поэтому торопливо вставила весла в уключины, села и попыталась грести. Сперва ничего не получалось, волны взмывали и падали, весла проскальзывали по воде. Однако французы вели себя с похвальным хладнокровием, и Элиза решила взять с них пример. Она привстала, глубже опустила весла и, упираясь ногами, откинулась назад. Лодка двинулась, Элиза повторила грибок. Фатио лежал неподвижно, никто его не охранял. Двое солдат стояли рядом с Вильгельмом, приставив мушкеты к его голове. Остальные пробежали по берегу и смотрели теперь на Элизу через примерно 50 ярдов волн. Один уже почти разделся. Если бы Элиза привстала для следующего грибка, она бы увидела, как он забежал в воду и поплыл. Остальные трое, упираясь коленями в песок, целили в лодку, ожидая, когда Элиза снова поднимет голову. Пригнувшись, она оставалась ниже линии огня, но не могла грести. Над бортом показалась рука. Элиза ударила ее рукояткой пистоля, рука исчезла, а через мгновение появилась окровавленная в другом месте. За ней последовала вторая рука, затем локти и голова. Элиза прицелилась промеж моргающих глаз и нажала на спуск. Кремень чиркнул, высек слабую искру, больше ничего не произошло. Элиза развернула пистолет, намереваясь ударить рукоятью, но француз поднял руку, защищая голову от удара, и она передумала. Выпрямившись, она схватила сундук за ручки, оторвала от палубы и обрушила на солдата, когда тот перекидывал ногу через планширь. Сундук и француз вместе упали в воду. Солдаты на берегу выстрелили. Пули отбили щепки от банок, но не задели Элизу. Тем не менее, вид развороченного дерева начисто уничтожил всякое облегчение, которое она могла бы почувствовать, избавившись от пловца. Покуда французы перезаряжали мушкеты, Лиза успела отвести лодку подальше от берега. Привстав для очередного грибка, она краем глаза различила какое-то движение на юге и, повернув голову, увидела, что десятки синих гвардейцев взлетают на песчаную гряду или скачут в объезд по берегу. Встав на стременах, они оглядели открывшуюся картину, вытащили сабли и устремились вперед со смешанными криками гнева и торжества. Французы, оскорбленные в лучших чувствах, бросили оружие на песок. «Теперь вам долго не следует ко мне приближаться», — сказал Вильгельм Оранский. «Я прикажу, чтобы вас незаметно вывезли отсюда». «А мои агенты распространят какие-нибудь слухи, чтобы объяснить, где вы провели это утро». Принц замолчал, отвлеченный криками с дальней стороны дюны. Один из гвардейцев выбежал на гребень и объявил, что нашел свежие следы конских подков. Кто-то совсем недавно, конский навоз не успел остыть, стоял за дюной, покуривая табак и несколько мгновений назад ускакал прочь. Песок, задетый конскими копытами, был еще сухой. При этом известии трое гвардейцев пришпорили коней и устремились в погоню. Однако их кони устали от скачки, а лошадь наблюдателя напротив хорошо отдохнула. Ясно было, что им его не догнать. «Это да сказал Вильгельм. «Ему не терпелось увидеть меня в цепях». «Тогда он знает про меня». «Возможно, да, а возможно, нет» отвечал принц с безразличием, не прибавившим Элизе спокойствия. Затем взглянул на Фатио. Тот сидел на песке. Один из гвардейцев перевязывал ему окровавленную голову. «Ваш друг натурфилософ? Я пожалую ему кафедру в местном университете. Вас. Когда придет время, я провозглашу герцогиней А сейчас вы должны вернуться в Версаль и пленить Лизелотту». «Что?» «Не разыгрывайте изумление, это утомляет. Думаю, вам известно, кто я, и потому должны знать, кто она». «Но зачем?» «Вот куда более разумный вопрос. Знаете, что вы сейчас наблюдали? Искру, что воспламеняет порох, что выбрасывает пулю, что сразит короля. Запомните это накрепко. Теперь у меня нет иного выбора, кроме как завладеть Британией». Для того мне потребуются войска, а я не могу забрать их с южных рубежей, покуда мне угрожает Людовик. Если же он, как я ожидаю, решит расширить свои владения за счет Германии, то оттянет свои силы от голландского фланга и развяжет мне руки для вторжения в Англию». «А при здесь Лизелотта?» «Лизелотта – внучка Зимней Королевы, которая, как многие говорят, зажгла искру тридцатилетней войны, приняв корону Богемии. Сказанная королева провела большую часть тридцатилетней войны неподалеку, в Гааге. Мой народ дал ей приют, ибо в Богемии царил хаос, а Пфальц, принадлежащий ей по праву, победитель, забрал в качестве трофея. 40 лет назад, по условиям вестфальдского мира, Пфальц вернулся в семью. Курфюрстом стал Карл Людвиг, старший сын Зимней королевы. Некоторые его братья и сестры, включая Софию, перебрались туда и обосновались в Гейдельбергском замке. Карл Людвиг умер несколько лет назад и передал престол слабоумному брату Лизелотты. «Не так давно тот погиб во время потешного сражения, которое устроил в одном из своих замков на Рейне. Теперь идет спор о наследстве. Французский король рыцарственно принял сторону Лизелотты. Как-никак она замужем за его братом». «Какая находчивость», — заметила Элиза. «Протянув руку помощи Лизелотте, король может присоединить к Франции фальц «Да». «И не будь Людовик 14 й Антихристом, наблюдать за этим было бы даже приятно», — сказал Вильгельм. «Я бессилен помочь Лизелотте и заступиться за несчастных жителей Пфальца, но я могу заставить Францию заплатить за Рейн британскими островами». «Вам надо знать, собирается ли король перебросить войска с ваших границ на Рейн». «Да, и никто не будет знать этого лучше Лизелотты». «Если не совсем пешки, то во всяком случае пленные королевы на французской стороне доски». «Коли ставки так высоки, я хотя бы попытаюсь завоевать ее дружбу». «Мне не надо, чтобы вы завоевали ее дружбу. Мне надо, чтобы вы ее соблазнили, чтобы она стала вашей рабой». «Я просто пытаюсь соблюсти декорум». «Мои извинения». Вильгельм отвесил придворный поклон и взглядом смерил Элизу. Перепачканная песком в окровавленном солдатском камзоле, она была очень далека от того, что подразумевает слово «декорум». Видимо, это он собирался сказать, однако промолчал и отвел взгляд. «Вы сделали меня дворянкой, мой принц. С тех пор прошло несколько лет, и вы привыкли смотреть на меня как на дворянку, даже если это наш с вами секрет. В Версале я по-прежнему простолюдинка и чужестранка в придачу». «Уверяю, Лизелотта в мою сторону и не посмотрит». «На людях». «Даже наедине. Не все там такие лицемеры, как вы склонны полагать». «Я не обещал, что это будет легко. Потому-то я и обращаюсь к вам». «Я сказала, что готова попробовать. Но если Даво видел меня здесь, то возвращаться в Версаль неразумно». «Даво гордится своим умением вести тонкую игру». «И в этом его слабость», — объявил Вильгельм. «Кроме того, он зависит от ваших финансовых советов и потому не уничтожит вас сразу». «Тогда потом?» «Попытается», — поправил Вильгельм. «И преуспеет?» «Нет, потому что к этому времени вы будете любовницей мадам Лизелотты, королевской невестки» у которой тоже есть свои слабости и свои недоброжелатели, но которая несравненно выше того.